Аким уважительно кивнул. В принципе, озвученная его начальником в Аглицкой земле сумма оклада для здешней домашней прислуги была очень велика, но в свете всего сказанного, недаром Тимофей даже про далекий Шеффилд все так подробно знает, небось тоже не птичка в клюве принесла, а Джек, либо кто другой такой же, на жалование расстарался. Сбитень оказался не очень, не крепок и чуть излишне горьковат, но Аким все равно выхлебал его с удовольствием, ибо это был этакий привет с родины, по которой он шибко тосковал. Хотелось повидать батюшку и матушку, да и остальных тоже. Хотелось пройтись по зимней улице, услышать, как похрустывает снег под валенками, Скатиться на санях с горки, слепить славный, крепкий, хрусткий снежок, а не как здесь колкий и водянистый. Хотелось зайти в церковь, постоять перед аналоем, послушать речитатив батюшки, подойти к причастию. Да просто в бане попариться, и то хотелось ужасно. Здесь-то, Эван, считай, вообще не моются». Он где-то неделю привыкал к воне, что царило в остальном, вполне богатом и респектабельном доме мастера Джереми, который по праздникам даже позволял себе топить камин угрем. Короче, домой хотелось и сильно. И если что хоть как-то и примеряло Акима с его пребыванием в этой чужой земле, так это как раз тайны и секреты мастерства. Уж больно много их тут было. Возвращался от Тимофея Аким уже в сумерках. Одинокие прохожие проскальзывали мимо, Кутаясь в серые плащи и стараясь прижиматься к стенам домов, Потому как в Лондоне снова шел дождь. В это посольство Аким попал потому, Что на второй год Глада и Мора, По протекции Митрофана, Оказался в Белкинской вотчине. Первый год они с батюшкой, матушкой и двумя Акимовыми младшими братьями как-то перебедовали в Москве. Перебедовали, потому что цены на хлеб, а потом и на все остальное продовольствие пошли резко вверх, а вот число заказов, наоборот, покатилось вниз. Хотя им еще было ничего. Его батюшка все ж таки был кузнецом знатным, известным, и потому кое-какие заказы ему еще перепадали. А вот кузнецы кузнечной слободы, что в Скородоме, совсем как баили, померу пошли. Так что, когда наступила осень второго голодного года, и всем уже стало ясно, что наступают еще более тяжелые времена, к его отцу пришел Митрофан и предложил перебираться в царевичеву вотчину, в Белкино, что было расположено в трех днях пути по Калужской дороге. О ней на Москве ходили всякие удивительные слухи, но народ пока покамест не хотел сниматься с обжитого места и идти туда. Заработать хлеба пока можно было и здесь, на Москве. Царь Борис затеял большие каменные и землеустроительные работы, за которые расплачивались не обесценившимися деньгами, а зерном и мукой. Те же, кому было совсем уж не в моготу, а сил работать не было, могли, отстояв длинную очередь, получить миску похлебки со трубями. Поэтому, когда Митрофан пришел к батюшке с таким предложением, Тот лично ехать на отрез отказался. А вот Акиму велел ехать непременно. Да еще все выспрашивал у Митрофана нельзя ли отправить в Белкина еще одного из сыновей. Но Акимову второму брату исполнилось только девять лет, третий был еще меньше, а таковых в отчине принимали только лишь семьями. Аким уже тогда исполнилось уже двенадцать, и он уже числился учеником кузнеца, так что его взяли. В царевичевой вотчине все оказалось даже еще более удивительно, чем Аким думал. Особливо его поразил водяной молот, огромный железный слиток таким весом, что батюшкиному молотобойцу Петруши ни в жизнь не поднять, не то что ударить. Молот вздымало водяное колесо, а потом он с огромной силой обрушивался на увесистую раскаленную поковку, плюща ее легко и просто. Кузнецу при этом оставалось лишь только удерживать ее клещами и вовремя поворачивать, подставляя под удар тот Бог, которой было нужно. Возможно, именно там Аким и заболел всякими машинами и механизмами. До дома мастера Джереми Аким добрался удачно, на свое счастье, не повстречав никого из тех мастеров ножа и дубинки, что уже выбирались из подвалов и чердаков, и занимали свои места в лондонских подворотнях. Элен встретила его у двери, приняла накидку, на мгновение прижалась молодым и крепким телом и шепнула «Отец про тебя уже спрашивал». Аким молча кивнул, улыбнулся Элен и, обтерев лицо, двинулся в сторону двери, за которой находилась конторка мастера Джереми. «О, Аким, ты уже вернулся? Отлично!» «Отлично! Проходи, проходи!» Он всегда так говорил, мастер Джереми, многие слова произнося по два раза подряд. Ну, такая была у него манера. «Садись. У меня есть для тебя одно предложение». «Да, предложение. Я считаю, да, считаю, что нам с тобой стоит обсудить одно важное дело». «Дело...» Аким тихонько вздохнул. «Вот оно. Началось. Он давно опасался, что мастер Джереми решит поговорить с ним насчет своих планов, оженить их с Лен. И как теперь сказать ему, что он собирается уехать? А не уехать нельзя, потому как то государево дело. И хотя Аким не служил его сословия, Кое клятву дает служить государю всем животом своим, но ведь он как бы тоже такое слово государю давал. Ну, ладно, пусть не государю, тот тогда еще царевичем был, да только все одно слово давал, давал. Знать, держать его должен. А то какой же Аким тогда мастер, так, дребедень одна». Кто тогда будет слушать, что вообще его уста извергают, если любое, что он скажет, лжой и пустым местом оказаться может? Вот таким образом, значит. Ты, Аким, у меня живешь уже год. Да, год, — обстоятельно начал мастер Джереми. Я согласился принять тебя к себе в ученики. Ученики, значит. И скажу правду, ни разу об этом не пожалел. Ни разу не пожалел. Ты — добрый мастер и цепкий ученик, и кое в чем уже даже превзошел и меня. Да, меня. Ну что вы, мастер, смущенно отозвался Аким. Не спорь, так и есть. Да, «Так и есть», — прервал его мастер Джереми. «Так вот, ты стал для меня и моей жены почти что сыном». «Да, почти сыном». Аким густо покраснел. «Ну да, хозяйка, миссис Джереми Слайс, действительно, последнее время относилась к нему очень тепло». И когда он допоздна засиживался в мастерской, собирая очередной пистолетный замок или шлифуя уже готовый пистолет, частенько приносила ему туда то пудинг, то кусочек пирога. Впрочем, чаще всего это все-таки делала Элен. «И потому я предлагаю тебе...» «Да, предлагаю тебе, Аким...» Не возвращаться в эту твою далекую, холодную и дикую Тартарию, а остаться здесь, в самом Лондоне, моим помощником. Да, помощником. Мастер Джереми сделал паузу, воздел вверх палец, улыбнулся и только покончив со всеми этими действиями, завершил свою речь. А также... Взять в жены мою дочь. Да, дочь, Элен. Я же вижу, вы нравитесь друг другу. Да, друг другу. А в конце концов даже унаследовать мою мастерскую. Мастер с гордым видом уставился на своего ученика, явно считая, что сделал ему такое предложение от которого тот просто не сможет отказаться.